Мишка. Солдатам одной из сибирских дивизий в те дни, когда дивизия отправлялась на фронт, земляки подарили маленького медвежонка. Освоился Мишка с солдатской теплушкой. Важно, поехал на фронт. Приехал на фронт Таптыгин, Оказался медвежонок на редкой смышленом. А главное, от рождения характер имел геройский. Не боялся бомбежек. Не забивался в углы при артиллерийских обстрелах. Лишь недовольно урчал, если разрывались снаряды уж очень близко. Побывал Мишка на Юго-Западном фронте, затем в составе войск, которые громили фашистов под Сталинградом, потом какое-то время находился с войсками в тылу, во фронтовом резерве, потом попал в составе 303-й стрелковой дивизии на Воронежский фронт, затем на Центральный, опять на Воронежский, был в армиях генералов Моногарова, Черняховского, вновь Моногарова, Подрос медвежонок за это время, в плечах раздался, бас прорезался, стала боярской шуба. В боях под Харьковом медведь отличился. На переходах шагал он с обозом в хозяйственной колонне. Так было и в этот раз. Шли тяжелые кровопролитные бои. Однажды хозяйственная колонна попала под сильный удар фашистов. Окружили фашисты колонну. Силы неравные, туго нашим. Заняли бойцы оборону. Только слаба оборона. «Не уйти бы с советским воином!» «Да только вдруг слышат фашисты страшный какой-то рык!» «Что бы такое?» — гадают фашисты. «Прислушались, присмотрелись!» «Бер! Вер! Медведь!» — закричал кто-то. «Верно!» — поднялся Мишка на задние лапы, зарычал и пошел на фашистов. Не ожидали фашисты, метнулись в сторону, а наши в этот момент ударили, вырвались из окружения. Мишка шагал в героях. Его бы к награде смеялись солдаты. Получил он награду. Тарелку душистого меда. Ел и урчал. Вылезал тарелку до да глянца, до да блеска. Добавили меда. Снова добавили. Ешь, наедайся, герой. Топтыгин. Вскоре Воронежский фронт был переименован в Первый Украинский. Вместе с войсками фронта Мишка пошел на Днепр. Вырос Мишка, совсем великан. Где же солдатам во время войны возиться с такой громадой? Решили солдаты. В Киев придем, в засаде его поселим. Однако миновала дорога в Киев, прошла их дивизия стороной. Не остался медведь-зверинца. Даже рады теперь солдаты. С Украины Мишка попал в Белоруссию, принимал участие в боях под Бобруйском, затем оказался в армии, которая шла к Беловежской пуще. Беловежская пуща — рай для зверей и птиц. Лучшее место на всей планете. Решили солдаты. Вот где оставим Мишку. Верно, подсосны сосны его, подъели. Вот где ему раздоли. Освободили наши войска район Беловежской пущи. И вот наступил час разлуки. Стоят бойцы и медведь на лесной поляне. Прощай, Топтыгин. Гуляй на воле. Живи и заводи семейство. Постоял на поляне Мишка. На задние лапы поднялся. Посмотрел на зеленые гущи, носом запах лесной втянул. Пошел он, валкой-походкой в лес. С лапы на лапу, с лапы на лапу, смотрят солдаты вслед. «Будь счастлив, Михаил Михалыч!» И вдруг страшный взрыв прогремел на поляне. Побежали солдаты на взрыв. Мертв, недвижим Топтыгин. Наступил медведь на фашистскую мину. Проверили много их в Беловежской пуще. Ушла война дальше на запад, но долго еще взрывались здесь, в Беловежской пуще, на минах и кабаны, и красавцы лоси, и великаны зубры. Шагает война без жалости. Нет у войны усталости.